Глава 23 Правда и ложь. Семена маленькой лжи порождают тёмный лес больших неприятностей. Поговорка из гиблой эпохи. Шли недолго. Два поворота, и мы перед нужной дверью. Дмитрий вошёл первым, я замешкалась, и потому меня не сразу увидели те, кто уже был в комнате. «Ты с ней поговорил?» — услышала я голос Райана. «Это она? Мэрит?» Дмитрий посторонился, и я вышла из-за его спины. Хмыкнув, посмотрела на хозяина Севера. «Значит, это была проверка? Все эти слезливые воспоминания? Ты хотел выяснить, что я помню?» «Я говорил правду». Дмитрий прошел к широкому столу, за которым сидели Райан, Габриэль и еще один человек. «Не обижайся, мы должны понять, кто ты. Это все слишком странно даже для нас», — встрял Райан. Он снова был в своем черном плаще мантии, но под капюшоном виднелось лицо. Рядом с ним в позе нахохлившегося воробья сидела Габриэль, закутанная в многочисленные цветные шелка. Девушка выглядела бледной, но разумной. На меня она бросила лишь один быстрый взгляд, сжала нерв на ладони и отвернулась. На круглом столе в центре комнаты исходили ароматом горячие пироги и холодные закуски. Но к еде никто не притрагивался. Хозяин облачного хранилища повернулся к Димитрию. «Так это она?» «Я не знаю», — огрызнулся тот. Взял со стола чашку с кофе, нервно сжал в ладони. «Но кому это знать, если не тебе?» — возмутился Райан. Габриэль побледнела ещё сильнее. «К тому же ты нарядил её в одежды Арвендаля. Значит, признал?» «Она помнит кое-что о нас. Это правда», — медленно произнёс Димитрий. «Кое-что личное. Или об этом кто-то рассказал?» Никто мне не рассказывал. Сама Мэрит могла рассказать тебе до забвения. А после ты могла принять эти воспоминания за свои. Так бывает. Я хотела возразить, но не стала. Моя память слишком зыбкий омут. Я и сама ни в чем не уверена. Из-за стола встал незнакомец, который до этого молча слушал. Стремительными шагами пересек комнату и остановился напротив меня. Я и до этого пожирала его любопытным взглядом а теперь уставилась в упор. Он был ростом с меня, но широкий в плечах и крепкий, как кряжистый дуб. Волнистые каштановые волосы с медным отливом свободно спускались до плеч и обрамляли широкое бородатое лицо. Борода у него была тоже курчавая и делала мужчину похожим на дровосека. но слегка приплюснутый, губы полные, в уголках медово-карих глаз залегли лучики морщинки, словно этот мужчина любил посмеяться. Лицо открытое, загорелое, И совершенно обычное. Незнакомец вообще выглядел удивительно обыкновенным. Такого можно встретить в любом городе Пяти Королевств и пройти мимо, не оглянувшись. В его облике не было ничего значительного или невероятного. Он был похож на матроса, кузнеца или грузчика, работающего в доках. Его внешность говорила о том, что этот человек много времени проводит на открытом воздухе и часто занимается тяжёлым физическим трудом. Его одежда тоже оказалась простой. Свободные коричневые штаны, светлая рубашка с закатанными по локоть рукавами и самые обыкновенные ботинки. Единственной примечательной деталью оказалась перчатка из грубой кожи на правой руке незнакомца. Может, она скрывала недостаток или даже увечья? «Ты узнаёшь меня?» — спросил незнакомец, так же внимательно рассматривая моё лицо. Его голос напоминал шум ракочущих у берега волн. Глубокий и приятный баритон. Я ещё раз осмотрела мужчину с ног до головы и вздохнула с сожалением. «Нет». Незнакомец кивнул и улыбнулся. «Ну что ж, по крайней мере, ты не пытаешься соврать, ведь мы действительно никогда не встречались. Я Яков». Я изумлённо моргнула, по-новому взглянув на этого человека. «Яков? Правитель самого большого и процветающего из пяти королевств? Яков-защитник? Яков-справедливый? Яков-мастеровой?» Я прожила под его железными башнями несколько лет, но никогда не видела этого человека. Изображать правителей запрещено, вместо их портретов вывешивают знак единорога. Но я всегда представляла Якова как-то иначе, внушительнее и великолепнее, а он оказался обычным человеком. Да на нём даже венца не было. Видя моё удивление, Яков рассмеялся. «Извини, что разочаровал, Эл, ведь так ты себя называешь». Думаю, пока мы можем придерживаться этого имени. Скажу честно, новость о том, что Мэрит, возможно, жива, и сейчас кажется мне совершенно невероятной». Яков помолчал, задумчиво сведя брови. «Мы все знаем, как она погибла. Мы это видели. Если ты Мэрит, то как ты смогла выжить?» «Я не знаю», — честно ответила я. «Я ничего об этом не помню». «Ты не помнишь?» — нахмурился Яков. «Нет, я уже говорила Димитрию». «Забвение возвращает мне какие-то кусочки воспоминаний, но пока их слишком мало. Я не хочу врать, но я не могу рассказать больше. Мне жаль». «Это не она!» Габриэль вскочила со своего места. Её взгляд впился в меня, словно бритва. У Мэрит было совсем другое лицо. Всё другое. А я вдруг вспомнила, как Габриэль открыла глаза после обращения и прошептала. «Это ты? Неужели тогда она меня всё-таки узнала?» «Но почему отпирается сейчас? Что за игру ведёт каждый из правителей? И что за тайны все они скрывают?» «О да, Габриэль, тебе ли не знать, какое у Мэрит было лицо?» Усмехнулся Дмитрий, девушка сначала вспыхнула и покраснела, а потом снова побледнела до синевы. Я смотрела на эти преображения с некоторым беспокойством, как бы Габи снова не утратила свой человеческий облик. Видимо, Райан подумал о том же, потому что укоризненно глянул на Дмитрия, И подвинул Габриэль стакан. «Выпей успокаивающий отвар, Габриэль. А ты, Димитрий, перестань ее дразнить. Это может плохо закончиться». Принц ночи презрительно фыркнул и отвернулся. «Давайте все успокоимся». Яков примиряюще поднял ладони. «Не буду врать. Я тоже не верю, что эта девушка Мерит. Димитрий, если даже ты сомневаешься, то что говорить о нас?» «Ее чертога нет в облачном хранилище мрачно произнёс Райан. Его лицо под капюшоном затянулось тьмой. Это доказывает, что она одна из основателей. «Почему?» — удивилась я. «В день исхода, когда я ещё не слился с хранилищем, мы удалили все сведения об основателях», — поколебавшись, ответил Райан. а каждом из нас?» — так повелел Лино. «Это лишь косвенное доказательство», — прошептала Габриэль. «Возможно, при переходе в новое состояние ты потерял и другие чертоги. Ты не знаешь наверняка, Райан. «Сколько людей ты пускал в хранилище?» «Считается, что у тебя есть сведения обо всех, но, возможно, ты заблуждаешься». «Не спорь, Райан, Габриэль права», — задумчиво кивнул Яков. «Полное слияние с базой данных далось тебе нелегко, мы все это помним. И существует вероятность, что какие-то файлы оказались утеряны. В моем хранилище все в полном порядке, но спорить ей правда не буду. Вот только если ты прав, Яков...» что странно, что утеряны файлы именно этой девушки. Не находишь? Той, что заявляет, что она мэрит. Это могут быть происки врагов, — мягко произнёс Яков и посмотрел на меня. Девушка пришла сюда с когтем, если вы не забыли. Она принадлежит воронам. Возможно, всё это часть их хитроумного плана. «Мне всё это не нравится», — сказала Габриэль. Дмитрий молчал и не сводил с меня бледных глаз. От столь пристального внимания хотелось поежиться. Кстати, о воронах. «А где Фрейм?» «Там, где и положено быть преступнику. В тюрьме», — буркнул Райан. «Димитрий слишком добр с вороной. Кто бы мог ожидать подобного от Димитрия, да?» Остальные рассмеялись, словно это была всем известная шутка. Димитрий остался невозмутимым. Я нахмурилась. «Вы заточили его в подземелье? Немедленно освободите!» «Димитрий, он ведь нам нужен, ты забыл?» «Я не знаю, кто вы и что задумали». «И мне это не нравится», — резко ответил принц ночи. «Твой приятель подозрительно много знает о каждом из нас. А теперь еще и ты со своими воспоминаниями, которые могут быть не твоими. Может, вы просто две вороны, задумавшие уничтожить правителей. Это больше похоже на правду, чем внезапно воскресшая Мерит. Или то, что коготь знает секрет, как обнулить исполненное желание». «Ничего мы не задумали», — начала я и осеклась. вы отвечать за Фрейма я не могла» но постаралась выглядеть уверенной. «Немедленно освободите его. Вы должны. Мы ничего не должны». Габриэль встала и смерила меня взглядом. «Пока не разберемся, кто ты». «Но как это сделать?» «Вариантов несколько, но нам надо узнать прямо сейчас. И, вы здесь нет никого, кто мог бы сделать это наверняка. Ведь даже Дмитрий не знает точного ответа. Поэтому...» — мягко произнес Яков. «Эл, я хочу тебя кое с кем познакомить». Он прошёл к неприметной двери в глубине гостиной и вернулся с молодой женщиной. Я уставилась на её заметно округлившийся живот, потом перевела взгляд на румяное лицо. Девушка выглядела смущённой, на правителе она поглядывала с опаской и льнула к руке Якова. Тот в ответ ласково погладил ладонь девушки. «Эл, познакомься с моей женой Амалией». Супруга Якова робко улыбнулась и протянула мне руку, которую я тепло пожала. Не знала, что у правителя Железного Королевства есть жена. Несколько обескураженно произнесла я. Амалия тяжело переносит внимание толпы, поэтому не появляется на публике. Да и я не слишком жалую эту часть своих обязанностей. К тому же, как видишь, мы ждем нашего первенца. И Амалии предписан полный покой. Но моя дорогая жена обладает ценным и удивительным даром. Яков нежно поцеловал супругу в висок, и девушка зарделась. «Расскажи сама, милая». До исхода я была археологом. Снова посмотрев на мужа и получив одобрительную улыбку, Амалия повернулась ко мне. Изучала древние руины и артефакты давно ушедших эпох. Когда Лину даровал людям желание, то первое, чего я захотела, это видеть связь между прошлым и настоящим, ощущать ее через предметы. «Если у кого-то есть вещь, принадлежащая Мэрит, то я смогу увидеть её связь с тобой, Эл. Если она есть, конечно». «Это может сработать», — воскликнул Райан. «Итак, у кого есть то, чем владела Мэрит?» Я невольно прижала к боку сумку с депозитарием, но промолчала. Во-первых, я по-прежнему не доверяла правителям. А во-вторых, не была уверена, что тайник действительно принадлежал тишине. Все посмотрели на Дмитрия. Тот пробормотал что-то ругательное и вытащил из-за ворота тонкую цепочку, на которой висело простое железное колечко. «Это её?» С жадностью я уставилась на кольцо. Маленькое едва ли налезет мне на мизинец. «Да. Колечко подарили Мэрит родители. Ещё в детстве. Оно было ей дорого. Значит, связь должна быть крепкой». Амалия протянула левую ладонь, и Дмитрий, поколебавшись, словно у него забирали нечто важное, медленно опустил туда цепочку. Правой рукой Амалия обхватила моё запястье. Я сжала кулак, пытаясь не показать охватившего меня страха. «Что будет, если жена Якова не увидит никакой связи? Меня обвинят во лжи и бросят в тюрьму, как и Фрейма?» Амалия тихо выдохнула и закрыла глаза. В гостиной повисла напряжённая тишина. Некоторое время ничего не происходило. А потом... потом я увидела, как колечко слабо засветилось. Мерцающий луч медленно потёк в сторону моей ладони. Сияние тронуло мои пальцы и разлилось по руке, вспыхнув ярче. Кто-то шумно вздохнул, а я смотрела на свою руку, охваченную светом. Часть тонких лучей тянулась дальше, к Димитрию. «Я вспомнила», — поражённо прошептала я. «Вспомнила день, когда мама подарила мне это кольцо. Мы купили его в ювелирной лавке на самой длинной торговой улице города. Там было так много людей, всё сверкало и переливалось, гремела музыка. Я ужасно устала от всей этой кутерьмы. Мы зашли в лавку и увидели броши и браслеты. Но мне понравилось это кольцо. Мама попросила сделать на нём гравировку. Внутри ободка должны быть буквы моего имени — М и В. «Они там есть», — тихо произнёс Дмитрий. Я обернулась на его голос и наткнулась на взгляд, горячий и встревоженный одновременно. Буквы почти стерлись, но они там есть. «Амалия, что скажешь?» — взволнованно спросил Яков. «Когда-то кольцо однозначно принадлежало Эл. Потом его хозяином стал Димитрий. Да вы и сами это видите. Связь очень прочная, несмотря на прошедшие годы. Мгновение висела тяжелая тишина, а потом все заговорили разом. Боги, это действительно она!» «Мэрит, ну как? Это невозможно!» «Я не могу поверить!» У неё нет дара желаний. Это происки ворон. Что нам теперь делать? Амалия могла ошибиться. Она не ошибается. Поглоти меня, бездна. Габриэль, пей свой отвар, у тебя шерсть лезет. Не арина меня, Дмитрий. Не ори на неё, заорал Райан. Так, мы все сейчас на взводе, но давайте успокоимся, сказал Яков. Да иди ты хрен со своим спокойствием, железо! Рявкнул Дмитрий, Яков недобро прищурился. Ласково улыбнулся Амалии, отправил её в покое, а когда дверь за женой закрылась, снова обернулся к принцу ночи. «Тебя давно пора научить вежливости. Попытайся», — грубо сказал Димитрий. «Думаешь, я боюсь твоего убийственного прикосновения? Катись ты к демонам, Яков!» Воздух в гостиной сгустился и остро запаха озоном и пеплом. Вокруг Райана расползалась тьма. Габриэль дрожала всем телом и с трудом сдерживала обращение. Я смотрела правителей хмурым взглядом. Что-то никто из них не торопится заключать меня в дружеские объятия. Даже Дмитрий смотрит с настороженностью. «Вижу новость о моем чудесном воскрешении вас несказанно обрадовала», — холодно сказала я. «Удивительно теплый прием. Но раз мы выяснили, кто я, то я требую освободить Фрейма. Немедленно. И хочу узнать о своей семье. О брате. Они живы? Скажите, живы?» Основатели переглянулись. «Этого ты тоже не помнишь?» Яков озадаченно почесал затылок. «Хватит молчать!» — не выдержала я. «Где моя семья?» «Мы не знаем насчет родителей», — осторожно сказал Дмитрий. «Но точно знаем, где сейчас твой брат». «И где же?» «Казалось, я сейчас задохнусь от охватившего меня волнения». Правители снова переглянулись. «В королевстве хаоса Мэрит. Твой брат Коллахан. Правитель Седых земель». И он никогда не покидал свои владения. Ни разу за десять лет. Я с размаху села на стол. Ноги ощутимо дрожали. «Колохан? О, боги!» Перед глазами снова встал улыбчивый, зеленоглазый мальчик во взрослом костюмчике с бабочкой. Взяв со стола бокал с вином, я сделала несколько жадных глотков. Хмель огнем прокатился внутри, слегка успокаивая. «Хорошо», — постаралась я взять себя в руки. Хотя от эмоций сердце колотилось словно безумное, а перед глазами плыло. Неужели я нашла семью? Узнала, кто я? И неужели я действительно тишина Мэрит? Верилась по-прежнему с трудом. Хорошо. А теперь главный вопрос. Где, чёрт возьми, Лино? И когда он приедет в Соларит Вулс, чтобы я могла задать ему несколько важных вопросов? Габриэль, ты говорила, что в этом году лина почтит своим присутствием твой город. Так когда это случится? Габриэль затравленно оглянулась. «Я... я соврала». «Соврала?» «Я вскочила, не в силах оставаться на месте». «Значит, он не приедет в Соларит Вулс?» «Тогда куда? В Баргвендам?» «Яков, он приедет в Баргвендам?» Хозяин Железного Королевства хмыкнул. «Сомневаюсь». Дмитрий тяжело втянул воздух и в комнате заметно похолодало. «Ах вы проклятые ублюдки!» Почти нежно произнес повелитель грез. «Вы врали. Все это время. Все эти годы. Вы всегда врали. Врали, что Лина приезжает в ваши чертова города. Врали, что заваливает вас дарами. А по улицам наверняка шел какой-то подставной прислужник в маске. Вы просто мерзкие трусливые сволочи. Мы должны были так поступить!» — выкрикнул Райан. Габриэль закрыла лицо руками и мелко тряслась. «Мы не могли сказать, что много лет никто так и не видел Лино. Не могли в этом признаться. Ты хоть понимаешь, к чему приведет эта новость? Новый хаос, паника, смута. Ты этого хочешь?» коллохан знает», — почти прорычал Димитрий. Смотреть на него сейчас было страшно и почему-то больно. Глаза правителя полностью побелели, даже точка зрачка пропала. Он пытался не показывать ярости и обиды, но я их видела. Может, для остальных Дмитрий был лишь жестоким и порочным хозяином арвендаля, но я знала его другим. Знала правителя, который спасает детей от кошмаров. Знала мужчину, который страдает от шипов, покрывающих его тело. Знала человека, годами не ведающего чужого прикосновения. И знала синеглазого, улыбчивого наглеца, который влюбился в девушку, сидящую на ограде моста. Я знала, что Дмитрий носит маску, которая почти стала его лицом. Может, поэтому мне хотелось подойти и взять его за руку, сказать без слов, что я рядом. И всё же я этого не сделала. Несмотря на общие воспоминания, я не могла ему доверять». Райан кивнул, и вокруг Дмитрия зазвенел воздух. «Подождите, после забвения никто не видел Лину? Ни разу?» — уточнила я. «Но от него приходят вести. Дмитрий говорил, что есть связной. И кто, скажите на милость, написал законы? Кто?» «Их написал твой брат», — прошептала Габриэль. «Просто потому, что наш дар исполнения желаний изменился, Мэрит. Сейчас никто из нас не может изменять живую материю. Мы не можем изменять людей или животных. Поэтому мы придумали законы». «Ложь. Сплошная ложь», — прошептала я. «Но где он может быть? Где Лино?» «Мы не знаем». Яков тяжело сел и опустил голову. Мы все надеемся на его возвращение. Но эта надежда тает с каждым днём. Однажды нам придётся объявить, что Бог умер, что его больше нет с нами. Но Райан прав. Сейчас эта новость поднимет волну новой паники. Людям нужен Лино. Нужна вера в него. Он Бог, сотворивший новый мир. Тот, кто остановил разрушение и хаос. Лино нужен нам. Вот только Лино никто и никогда не видел. Его видела ты, Мэрит. С неожиданной злостью произнёс Димитрий, и остальные кивнули. «Ты всегда была его любимицей», — пробормотала Габриэль. «Мы все это знали. Он называл тебя особенной». «И ты единственная общалась с ним в реальной жизни», — добавил Райан. Лина настаивала на соблюдении правил, и первая из них гласила «никаких встреч». «Мы должны были сохранять свою анонимность». «Но не у всех это получалось». Габриэль фыркнула, Яков мягко улыбнулся и развел руками. «Для тебя, Лина, сделал исключение и нарушил собственное правило», холодно сказал Димитрий. «Но я этого не помню». Я сжала виски ладонями. «Я ничего не помню, ничего. Расскажите мне всё. Что случилось в прошлом? Что случилось со мной?» Габриэль вздохнула, всхлипнула. Яков осторожно положил ладони мне на плечо. Но ответил Димитрий. Ты себя убила, Мэрит. Я моргнула, не верю услышанному. Я? Я сделала это сама? Ерунда какая-то. Это правда? Всхлипнула Габриэль. Ты сделала это и отправила всем нам послание. Мы видели твою гибель. Ужасное зрелище. Но почему? Этот разговор надо начинать с самого начала, покачал головой Яков. Но не сейчас. Празднование великой жертвы в самом разгаре, И у нас есть обязательства перед народом. Отложим воспоминания до вечера. К тому же всем нам надо прийти в себя. Твоё возвращение — невероятная новость, Мэрит. И все мы слегка... Обескуражены. Да мы все охренели. Что уж там, пробормотал Райан. Поэтому давайте займёмся празднованием, а к разговору вернёмся вечером. Яков сделал шаг к двери, постоял, раздумывая, и шагнул обратно. «Мне показалось, что он хочет меня обнять, но не решается. Это кажется немыслимым. И всё же я рад, что ты вернулась, Мэрит», — тепло сказал он. «И веря, что скоро ты всё вспомнишь и расскажешь, где искать Лино. Он нужен нам». Я кивнула, не зная, что на это ответить. Яков улыбнулся и стремительно ушёл. Габриэль бросилась за ним. Следом, помедлив, отправился Райан. Я растерянно взяла кусок пирога и принялась жевать. И почему мне кажется, что правители боятся оставаться со мной наедине? Лишь Дмитрий остался стоять, словно памятник самому себе.